Глава 65. Магнус, оставшись один под ли трупа, не заметил бегства пастухов. Он всё стоял на коленях, но не молился, не думал, его силы были разбиты. Он осознавал своё существование лишь по острой боли волбу, который он себе расцарапал и почти разбил о землю. Это физическая боль, соединённая с ужасными волнениями его души, окончилась тем, что он впал в полное изнеможение, граничащее с идиотством. Но видя перед собой бледное лицо Стейнио, спавшего ангельским сном, он отвратительно улыбнулся его белому савану и его венку из цветов и прошептал взволнованным голосом: "О, женщина! О, красота!" Потом он взял руку покойника, и холод смерти несколько успокоил его горячку и разогнал обманчивые иллюзии бреда. Он узнал, что здесь лежит не уснувшая женщина, а мужчина на погребальном ложе, мужчина, в погибели которого он упрекал себя. Он посмотрел вокруг себя и не видя ничего, кроме стен чёрных скал, на которых колебалось пламя факелов, не слыша ничего, кроме ветра, воющего в ущельях, он почувствовал весь страх одиночества, все ужасы ночи, предавившие его череп ледяной гору. Ему показалось, что что-то движется и ползёт по скале около него. Он закрыл глаза, чтобы не видеть больше, но он открыл их и невольно взглянул. Он увидел подле себя страшную неподвижную чёрную фигуру. Он смотрел на неё около часу, не смея пошевелиться, задерживая своё дыхание, чтобы не привлечь внимания этого призрака, который, как ему казалось, готов встать и кинуться на него. Можжевеловый факел, бросавший на стену грота очертания фигуры Магнуса, угас, и призрак исчез. Монах так и не догадался, что это была его собственная тень. Лёгкие шаги послышались в кустарниках на холме. Быть может, эта серна приближалась с любопытством к факелам. Магнус перекрестился и бросил пугливый взгляд на тропинку, ведущую к долине. Ему показалось, что он видит что-то белое, похожее на женщину, одиноко блуждающую ночью. Тревожное желание заставило его сердце сильно забиться. Он встал и хотел побежать к ней, но страх его остановил. Это был призрак, пришедший звать Стэнио. Тень, вышедшая из могилы, чтобы завывать в потемках. Он закрыл себе лицо руками, закутал голову в свой капюшон и спрятался в угол, решившись ничего не видеть, ничего не слышать. Никакой звук не достигал до его слуха, он немножко успокоился и приподнял голову. Он увидал абаттису монастыря Камальдулей, стоявшую на коленях под лиственью. Он хотел крикнуть, но язык прилип к его гортани. Он хотел бежать, но ноги его похолодели и сделались более неподвижными, чем гранит скал. Он замер с блуждающим взглядом, с вытянутой рукой, с лицом, прикрытым капюшоном. Леле склонилась над погребальным ложем. Её белое покрывало наполовину скрывало её лицо, она казалась такой же мёртвой, как Стеню. Это была истинная невеста покойника. Она слышала разговор пастухов и хотелось полюбоваться на останки Стеню. привлекаемым мрачным светом угроз, она пришла без страха, без угрызений и без страданий, быть может, между тем, при виде этого прекрасного лица, покрытого тенями смерти, она почувствовала, как душа её смягчается. Нежная жалость смягчила жестокость этой мрачной и спокойной в безнадёжности души. Да, стеньо сказала она, не тревожась присутствием монаха или не замечая его, Я тебя сожалею, потому что ты меня проклял. Я сожалею тебя, потому что ты не понял, что Бог, создав нас, не предназначал нашим судьбам соединиться. Ты думал, я это знаю, что мне доставляло удовольствие увеличивать твои мучения. Ты думал, что я хочу вымести на тебе страдания и разочарования моих первых молодых лет. Ты ошибался в своём. Я прощаю тебе проклятие, которое ты произнес надо мной. «Тот, кто судит наши мысли, прежде чем мы можем их даже предвидеть, тот, кто перелистывает ежечасно книгу нашей совести, тот, кто без двусмысленности читает таинственные начертания, которые в ней еще не написаны, тот, Стэньо, не принял твоих угроз и не приведет их в исполнение. Он не накажет тебя, потому что ты был ослеплен». Он не покарает твои слабости, потому что ты отказался доверить себя благоразумию, которое было не свойственно тебе. Ты слишком дорого поплатился за свет, осветивший твои последние дни, чтобы он упрекал тебя за то, что долго блуждал в потёмках. Мучительное и ужасное знание, которое ты уносишь с собой в могилу, не нуждается в искуплении, так как твои губы высохли, отведав плода сорванного тобой Но Господь, я твёрдо надеюсь, что на это Господь соединит нас в вечности. Сидя вместе у его ног, мы будем присутствовать при его советах и узнаем тогда, почему он разлучил нас на земле. Когда ты прочтёшь на его блистающем челе тайну его непроницаемой для смертных очей воли, твоя злоба и твоё удивление исчезнут, как будто никогда не существовали. Тогда, Стэнио, ты не будешь более пытаться меня ненавидеть. Ты не будешь более обвинять меня в несправедливости и жестокости. Когда Господь даст каждому достойную его часть, когда Он распределит наши труды согласно нашим силам, ты поймешь, у несчастной, что мы не могли идти здесь одной дорогой и достигать одной цели. Страдания, посланные им нам, не были одинаковы. Строгий повелитель, которому мы оба служили, объяснит нам тайну наших страданий. Открыв перед нами блестящую перспективу вечной искренности, он скажет нам, почему ему угодно было подготовить соединение наших двух душ теми тёмными путями, которых не подозревал наш взор. Он покажет тебе тенью во всей его кровавой обнажённости моё сердце, который ты упрекал в пренебрежении и жестокости, ужас, который ты чувствовал, слушая мои слова, унижение, туманившее твой взгляд, когда я признавалась тебе, что не могла тебя любить, трепетное смущение твоих мыслей превратиться в глубокое сочувствие. Лелия, которую ты считал такой сильной над тобою, которую ты отчаился достигнуть, Лелия унизится перед тобою. Ты забудешь, как она то удивление и уважение, с которым люди относились к ней. Ты узнаешь, почему она шла одна и никогда не просила ни у кого помощи. Слившись под взором Бога в растущем блаженстве, каждый из нас храбро выполнит задачу, которую получит. Наши взгляды, встречаясь, удвоят наше доверие и наши силы. Воспоминания о нашей прошлой нищете рассеются, как сон, и мы будем спрашивать друг друга: Действительно ли мы жили? Она склонилась над тенью, вынула из его венка увядший цветок, приколола его себе на грудь и снова пошла по тропинке долины, не обращая никакого внимания на монаха, который стоял в тени, прислонясь к стене грота и пожирал её сверкающими глазами. Рассудок Магнуса помутился. Он не понял ровно ничего из слов Лелии, он только видел её и находил красивой. Его страсть пробудилась с необыкновенной силой. Он помнил лишь о желаниях, так долго сдерживаемых и пожиравших его теперь сильнее, чем когда-либо. Когда он увидел её разговаривавшей со Стеню, страшная ревность, никогда не испытанная им, потому что никогда не представлялось случая испытать её, овладела им. Он ударил бы Стеню, если бы смел, но его пугал этот труп, и желание загоралось в нём ещё упорнее, чем месть. Он бросился вслед за Лилей и на повороте тропинки схватил её за руку. Лилия обернулась без крика, без содрогания и взглянула на эту безобразную фигуру, на эти налившиеся кровью глаза, на эти дрожавшие губы без страха и почти без удивления. "Женщина", сказал ей Мана. Ты достаточно заставляла меня страдать. Утешь меня, люби меня. Лилия, не узнав в этом лысом и сгорбленным монахе священника, которого она видела молодым и гордым немного лет тому назад, остановилась в удивлении. Отец мой, сказала она ему. Обратитесь к Богу, только его любовь может утешить. Разве ты уже забыла, Лелия? ответил монах, не слушая её. Что я спас тебе жизнь. Без меня ты погибла бы в развалинах монастыря, где прожила 2 года. Ты вспоминаешь это, женщина? Я бросился на груду осколков с опасностью жизни. Я вытащил тебя. Я посадил тебя на мою лошадь, и я ехал целый день, держа тебя в моих объятиях, и я не смел даже поцеловать твою одежду. Но с этого дня пожирающее пламя загорелось в моей груди. Напрасно я постился и молился. Бог не хочет вылечить меня. Ты должна меня любить. Когда я буду любим, я буду здоров. Я раскаюсь потом и буду спасён. Иначе я сойду с ума и буду осуждён. Я тебя прекрасно помню, Магнус, ответила она. О, вы так овывод плоды твоих искуплений и твоей борьбы. Не издевайся надо мной, женщина, возразил он с мрачным взглядом. Так как я столь же близок к ненависти, сколько и к любви, если ты меня оттолкнёшь, я не знаю, до чего может довести меня злоба. Оставь мою руку, Магнус, сказала Лилия с спокойным пренебрежением. Присядь на эту скалу, и я поговорю с тобою. Было так много авторитета в её голосе, что монах, привыкший к пассивному подчинению, повиновался как бы в силу инстинкта и сел в двух шагах от неё. Его сердце билось так сильно, что он не мог говорить. Он обхватил обеими руками свою окровавленную и страдающую голову и собрал весь остаток сил и памяти, чтобы слушать и понимать. "Магнус", сказала ему Лелия, "если бы когда вы были ещё молоды и способны занимать известное общественное положение, вы посоветовались со мной относительно вашей будущности, я не посоветовала бы вам сделаться священником". Ваша страстная натура должна была сделать невозможными для вас эти суровые обязанности, которые вы выполняете лишь как тяжкий долг. Вы были плохим священником, но Господь вас простит, потому что вы много страдали. Теперь уже слишком поздно вернуться вам к обыкновенной жизни. Вы потеряли силу достигнуть какой бы то ни было добродетели. Вам надо держаться воздержания. Вы должны ожидать уединения конца ваших страданий. Он не замедлит наступить. Взгляните на ваши руки, взгляните на ваши седые волосы. Тем лучше для тебя, Магнус, что я для тебя вблизи могилы. Полный несчастный, мы ничего не можем сделать друг для друга. Ты ошибся. Ты вычеркнул себя из жизни, и ты ощутил потребность жить. Теперь ты пугаешься, и ты думаешь, что ты мог бы ещё быть счастливым, безумец. Уже не время об этом думать. Ты мог бы найти счастье в свободе несколько лет тому назад. Твой разум мог бы просветлеть, твоя душа могла бы зачерстветь для угрозенний совести. Но теперь ужас отвращения и испуг преследовали бы тебя всюду. Ты не мог бы испытать любви. Ты всегда считал бы её преступлением, и привычка называть именем греха все законные радости сделала бы тебя преступным и порочным в глазах твоей совести. В объятиях самой чистой женщины. Покорись, бедный монах, унись свою гордость. Ты считал себя достаточно высоким для этой ужасной добродетели безбрачия. Ты ошибался, повторяю тебе. Но что за беда? Ты приходишь к концу твоих страданий. Подумай же о том, чтобы они не оказались бесплодными. Ты не был достаточно высок, чтобы Бог простил тебе отчаяние. Покорись, Магнус напрасно слушал. Его мозг отказывался от всякого понимания. Он страдал. Ему казалось, что Лилия насмехается над ним. Спокойная и гордая фигура этой женщины глубоко скорбляла его. Минутами он ненавидил её и хотел от неё бежать. Он считал себя прикованным к месту и покорённым взором демона. Лилия больше не обращала на него внимания. Она задумалась и как бы обдумывала какой-то проект. Послушай, сказала она ему после минуты молчания и нерешительности. Ты должен мне повиноваться, и вместо того, чтобы поддаваться мыслям недостойным тебя, ты поможешь мне отдать последний долг этому покойнику. Он довольно блуждал, довольно страдал, довольно метался в этой жизни, нужно, чтобы его останки покоились в мире и чтобы на них не натыкались ноги прохожих. Я знаю место, где он может спать, невидимый никем, и лишённый церковных обрядов, если уж такого воля монсиёра, но не лишённый уважения, которое подобает могилам, и общих молитв, которые произносятся внутри кладбища. Возьми этот труп на твои плечи и следуй за мною. Магнус колебался. Куда хотите вы, чтобы я нёс этого мертвеца? спросил он с ужасом. Монсиньор отказал ему в священном погребении, а вы говорите о том, чтобы похоронить его на кладбище? Делай то, что я тебе говорю, возразила Лелия. Я знаю лучше, чем ты, мысль монсиньора. Принуждённый повиноваться уставам церкви и вовсе не желая в данном случае оказывать снисходительность, с какой могли бы отнестись к самоубийству, он должен был дать тебе приказание, которое позволит мне нарушить. Повинуйся, Магнус, я тебе приказываю. Лелия прекрасно знала, что её воля не приложена для Макнуса. Он повиновался ей машинально, не осознавая того, что делает. Он перенёс тело Стенио к кладбищу монастыря Камальдулей. В тёмном углу этого сада в это утро вырвали с корнем старую иву, разбитую грозой. Эта яма, образовавшаяся случайно, ещё не была зарыта. Отшельник при помощи абатиссы Камальдулей положил в неё труп и прикрыл её землёй и дёрном. Потом дрожащий и перепуганный он вернулся к своей келье, в то время как Лелия, стоя на коленях на могиле поэта, молила для него кротости и бесконечного благоразумия, которые не навлекают вечного наказания, и возвращает в горнило вечности металл, разбитый испытаниями этой жизни. Глава 66. Смерть Стеню была сигналом к другим трагическим происшествиям. Кардинал умер вскоре после этого от такой быстрой и сильной болезни, что её приписали отравлению. Магнус покинул ему своё отшельничество. Он несколько дней блуждал в горах, и сделался жертвой ужасной горячки. Напуганные горцы слышали его раздирающие крики во мраке ночи, его неровные и быстрые шаги Колебали их шатры, в которых они дрожат от страха, не могли уснуть до самого утра. Наконец он исчез и постригся в монастыре картезианского ордена. Но скоро странные слухи начали появляться из этого убежища и стали смущать самые блестящие, самые ясные существования. Анибал был лишён своего сана без всяких объяснений. Многие епископы поддерживавшие его в его великодушных стремлениях много священников, самых выдающихся среди духовенства своим умом и благородством своего поведения, были вне милости или лишены сана. Что же касается Лелии, то думали, что подобное наказание было бы слишком мягким для искупления её преступлений, и что её нужно оскорбить унижением и стыдом. Инквизиция затеяла процесс Могущественный прилад, поддерживавший ее в ее карьере, был уничтожен. Глубокая вражда — результат нового направления, данного их последователями религиозным идеям. Вражда, до сих пор глухо роптавшая у их ног, вспыхнула вдруг и запылала мщением. Ядом и клеветой осквернена была едва закрывшаяся могила кардинала, и ему стали приписывать разные адские страсти — обнаруживали все тайные факты его жизни, и вместо того, чтобы порицать недостойное, об этих фактах умалчивали и обратили свое внимание на последние годы его жизни, на те годы, которые под влиянием Лелии сделались так же чисты, как душа Лелии желала этого, в силу внутренней симпатии, которая жила в ней к прилату. Грязью, скандалы и клеветой обрызгали эту священную дружбу, которая могла бы сделать столько хорошего для интереса в церкви, если бы церковь, подобно каждому оканчивающемуся могуществу, не задалась целью и устремиться в пропасть, где она спит и доселе без надежды на пробуждение. Итак, Аббатису монастыря Камальдулей обвинили в том, что она оказалась неверной супругой Христа и что вовлекла на путь погибели и кардинала, который по своей постыдной связи с ней Как говорят, был одним из крепчайших столпов веры. Кроме того, её обвиняли в том, что она проповедовала странные, новые и полные мирских страстей доктрины, вдохновлённые ересью. Потом её обвиняли в том, что она состояла в преступных отношениях с одним нечестивцем, которого принимала по ночам у себя в келье. Наконец, верх её преступлений и дерзости состоял в том, что она похоронила этого нечестивца, на земле, предназначенной для погребения монахинь Камальдулей. Это страшное нарушение законов церкви, которое отказывает в погребении на священной земле атеистам, решившимся самовольно покончить с жизнью. Нарушение монастырских уставов, которые не дозволяют погребение мужчин в месте определенном для могил девственниц. По этому последнему обвинению – Лели узнала, откуда нанесён ей удар. Она уже не сомневалась более в том, когда её призвали отдать отчёт в её поведении пред тёмными судьями, среди которых она увидала Магнуса. Вся бесчестность этого человека внушала ей такое отвращение, что она отказалась отвечать на вопросы и не пыталась оправдываться. Магнус так дрожал пред ней, что в глазах беспристрастных судей Смущение обвиняющего и спокойствие обвиняемой должны были бы сразу решить их приговор. Но обвинение было вынесено заранее, и споры предлагались лишь ради выполнения формы. Лелия почувствовала в своём сердце слишком много презрения для того, чтобы обвинять Магнуса в свою очередь. Поведав, как он качается и опирается на руку одного из членов духовного суда, она сказала ему только: "Успокойся". Земля не расступится под твоими ногами. Твоё наказание поразит тебя в твоём сердце. Не бойся, что я отплачу тебе раной за рану, оскорблением за оскорбление. Полный несчастный, я сожалею о тебя. Я знаю, с каким ужасом повинуешься ты, когда клевещешь на меня. Вступай, скройся от всех глаз, ты, который надеешься достигнуть неба, совершая подлость. «Да просветит тебя Бог, и да простит Он тебя, как я тебя прощаю». Лилия была обвинена также двумя монахинями, которые всегда ее ненавидели за ее любовь к справедливости и надеялись занять ее место. Они обвиняли ее в тайных сношениях с карбонариями и в том, что она помогала совместно с кардиналом бежать жестокому и нечестивому в Альмарине, Наконец, они поставили ей в преступление то, что она бессмысленно расточала богатство монастыря и что в неурожайный год она велела продать золотые вазы и драгоценные вещи, составлявшие сокровища их церкви, чтобы помочь нищете жителей страны. На заданные ей по этому поводу вопросы, Лели ответила, улыбаясь, что считает себя виновной. Она была присуждена к расстрелению, присутствие всей её общины постарались привлечь множество народу на это зрелище но явилось лишь очень мало и те, которых возбуждало любопытство, вернулись глубоко растроганные тем спокойным достоинством, с которым Абатисса подчинялась этому посрамлению и приняла его с таким видом, который заставил побледнеть причинявших его. Затем она была сослана в разрушенный монастырь составлявшей собственность общины Камельдулей на северной стороне гор одну часть его духовенство поддерживало для ссылки туда провинившихся монахинь это было холодное и суровое место со всех сторон окружённое соснами и с горизонтом вечно прикрытым тучами там на следующий год нашёл тренмер умирающую лелею и употребил всю силу своей власти чтобы заставить её нарушить свой обет и бежать с ним в другую сторону. Но Лелия была непоколебима в своем решении. «Не все ли мне равно, — говорила ему Лелия, — умереть здесь или в другом месте, прожив несколько недель больше или меньше? Недостаточно ли я страдала, и не смилостивилась ли надо мной наконец с неба, дав мне право вкусить покой? К тому же я должна остаться здесь, чтобы уничтожить ненависть моих врагов, и чтобы не оправдать их предсказаний. Они надеялись, что я не покорюсь мучению, а не ошибутся в своих ожиданиях. Не бесполезно свету узнать разницу между мной и ими. Идеи, которым я служила, требуют от меня примерного поведения, свободного от всякой слабости, не допускающего какого-либо упрёка. Верьте мне, что на той точке, до которой я дошла, эта сила даётся мне легко». Тренмер видел, как быстро она угасала, такая же прекрасная и такая же спокойная, как прежде. Однако перед самой смертью она пережила несколько минут волнения и отчаяния. Мысль увидеть конец прежнего мира и не видать восстановления нового была для неё мучительной и невыносимо. Как, говорила она, неужели всё то, что существует, должно, как я быть, поражено смертью и погибнуть? не оставив потомков, чтобы передать им наследство. Я думала в течение нескольких лет, что в силу полного отречения от всякого личного удовлетворения я дойду до жизни милосердия и вкушу радости будущего в человеческом поколении. Но как могу я любить это слепое, глупое и злое поколение? Чего могу я надеяться от людей без совести, без веры, без умственного развития, без сердца? Тренмер напрасно старался заставить её понять, что она тщетно искала будущего в прошлом. Оно может быть в нём, говорил он, лишь в виде таинственного зародыша, который будет медленно распускаться, потому что для того, чтобы начать жить, ему необходимо, чтобы высых и был срублен старый ствол. Пока будет католицизм и католическая церковь, говорил он ей, не будет ни веры, ни культа, ни прогресса у людей. Это развалина должна пасть, и осколки её должны быть размечены, чтобы солнце могло произвести плоды там, где теперь одни молитвы. Ваша высокая душа, душа Анибала и многих других, привязались к последнему факелу веры, не подумав о том, что было бы гораздо лучше загасить этот факел, так как он только затмевает истину. Новая философия, вера более чистая и более просвещённая скоро займётся на горизонте. Теперь мы приветствуем лишь неопределённый и бледный рассвет, но свет и вдохновение, которые составляют жизнь человечества, не замедлят явиться в будущем поколении подобно солнцу, каждое утро освещающему землю, погружённую во мрак. Пылкая душа Лели не могла открыться для этих отдалённых надежд. Она никогда не умела приспособиться к этим обещаниям будущего. если не чувствовал той деятельности, которая должна, совершаясь, повлиять на нее или произойти через нее. Ее сердце было полно бесконечных потребностей, и ему предстояло угаснуть, не дождавшись удовлетворения ни одной из них. Этому огромному страданию необходимо было огромное утешение уверенности. Она простила бы небу, что оно лишило ее всякого счастья, Если бы ясно могла прочесть в судьбах будущего человечества нечто новое, чем то, что она сама переживала. Однажды ночью Тренмер встретила её на вершине горы. Погода была ужасная, дождь лил целыми потоками, ветер завывал в лесу, и деревья трещали со всех сторон. Бледные молнии разрывали тучи. Тренмер оставил её в келье такой изнеможённой и слабой, что боялся не застать её в живых на другое утро, встретив её блуждающей по скользким скалам, всю забрызганную пеной потоков, бушевавших и увеличившихся подле неё, Тренмер подумал, что видит её призрак, и окликнул её как чистого духа, но она взяла его за руку и, привлекая к себе, стала говорить твёрдым голосом и с обзором пылающим мрачным огнём. Глава шестьдесят седьмая. Бред. Ночью бывают часы, когда я чувствую себя подавленной ужасным страданием. Сначала это лишь туманная грусть, необъяснимо дурное самочувствие. Вся природа давит меня, и я влачусь разбитая, качающаяся под тяжестью жизни, подобно карлику, который принужден нести на своих плечах великана. В эти минуты мне необходимо излияние — Мне необходимо облегчение, и я хотела бы обнять всю Вселенную в сыновнем и братском порыве. Но мне кажется, что вдруг Вселенная отталкивает меня, что она поворачивается ко мне, чтобы раздавить меня, как будто я, атом, оскорбляю Вселенную, призывая ее к себе. Когда поэтический и нежный порыв превращается у меня в испуг и упрек, Я ненавижу вечную красоту звёзд и весь блеск предметов, вызывающих моё обычное восхищение, которые кажутся мне лишь неумолимым равнодушием могущества к слабости. Я нахожусь в разногласии со всем, и моя душа стонет на лоне создания, как струна, оборвавшаяся среди торжествующих мелодий священного инструмента. Вот да. Да, увы царствует отчаяние и страдание. И жалобы вырываются из всех пор создания. Эта волна со стоном бьётся о прибрежный песок, этот ветер жалобно воет в лесу. Все эти деревья, сгибающиеся и вновь разгибающиеся под напором бури, претерпевают невероятные муки. Есть несчастное, проклятое, огромное, ужасное существо такое, что этот мир, в котором мы живём, не может его выдержать. Это невидимое существо, находится во всем, и его голос наполняет пространство вечным рыданием. Кто он и откуда он явился? И непокорный ли это ангел, изгнанный из рая, и этот мир не Атли, служащий ему тюрьмою? Ты ли это — та сила, которую мы чувствуем и видим? Вы ли это — злоба и отчаяние, открывающееся нашему сознанию? Ты ли это — вечное блаженство, Гремящие над нашими головами и гремящие в наших небесах. Ты ли это неведомый, но ощущаемый дух, повелитель или подчинённый, раб или тиран, тюремщик или мученик? Сколько раз чувствовал я твой пылающий полёт над моей головой, сколько раз твой голос вырывал слёзы из самой глубины моего существа и заставлял их литься подобно горным потокам или небесному дождю? Когда ты во мне, я слышу, как твой голос кричит мне. «Ты страдаешь, ты страдаешь!» Я хотела бы обнять тебя и выплакаться на твоей могучей груди. И мне кажется, что мое страдание так же бесконечно, как твое, и что тебе нужны мои муки, чтобы пополнить такую красноречивую жалобу. И я так же восклицаю «ты страдаешь, ты страдаешь, но ты уходишь, ты убегаешь». Ты успокаиваешься или засыпаешь? Луч луны разгоняет твои тучи. Малейшая звездочка, заблестевшая позади твоего савана, как будто смеется над твоим ничтожеством и обрекает тебя на тишину. Прометей! Прометей, не ты ли это? Не ты ли, желавший избавить людей от уз судьбы? Не ты ли это, разбитый ревнивым богом, и пожираемый твоей неизлечимой желчью, падаешь в изнеможении на твою скалу, не добившись освобождения человека, ни твоего собственного, его единственного друга, его отца, его истинного бога быть может. Люди наделили тебя тысячу символических имён: смелость, отчаяние, бред, непокорность, проклятие. Одни звали тебя сатаной, другие преступлением, я зову тебя желанием. Я Сибилла, скорбная Сибилла. Я дух древних времён, облечённый в непокорное божественное вдохновение мозг. Разбитая лира не мой инструмент, звуки которого живущие теперь не поняли бы, но в глубине которого подсурдинкой шепчет вечная гармония. Я проповедница смерти. Я Пифия и прекрасно помню, что я уже прорекала смерть, уже оплакивала «Уже говорила о ней. Но я не знаю, не помню, увы, что надо мной было бы сказать, чтобы излечить себя. Да, да, я припоминаю истину и бред откровений, но слову судьбы человеческой я забыла, но талисман освобождения я потеряла. А между тем я многое видела на свете, и когда страдание гнетет меня...» Когда негодование гложет меня, когда я чувствую, как Прометей бьётся в моей груди и бьёт своими крыльями о камень, к которому он прикован, когда от грохочет подо мною как вулкан, готовый поглотить меня, когда духи моря приходят рыдать у моих ног, а духи эфира содрогаются на моём челе, а тогда во власти бреда, которому нет названия, во власти безграничного отчаяния я призываю повелителя и неведомого друга, который мог бы осветить мой разум и развязать мой язык. Но я блуждаю в потёмках, и мои усталые руки обнимают лишь обманчивые тени. О, истина! Истина! Чтобы найти тебя, я спускалась в такие пропасти, один вид которых возбуждал головокружение у самых храбрых людей. Я следовала за Дантом и Вергилием в семь кругов волшебных грёз. Я следовала за Курцием в бездну, закрывшуюся над ним. Я следовала за Регулом в его отвратительную казнь. Я всюду оставляла мое тело и мою кровь. Я следовала за Магдалиной к подножию креста, и мой лоб омочен кровью Христа и слезами Марии. Я все обыскала, все перестрадала, всему уверила, все принимала. Я становилась на колени перед всеми виселицами, была сжигаема на всех кострах — падала ниц перед всеми алтарями. Я просила у любви ее радостей, у веры ее таинственности, у страдания его заслуг. Я отдавала себя Богу во всех видах. Я с жестокостью исследовала мое собственное сердце. Я вырвала его из моей груди, чтобы рассмотреть его. Разорвала его на тысячу кусков, пронзила его тысячу кинжалов, чтобы узнать его. Я предлагала его обрывки всем высшим и низшим богам, Я вызывала все призраки, боролась со всеми демонами, умоляла всех святых и всех ангелов, пожертвовала всеми страстями. Истина, истина, ты не открылась. 10.000 лет ищу я тебя и до сих пор не нашла. И целых 10.000 лет, как единственный ответ на мои крики, как единственное облегчение моей агонии, я слышу Как на этой проклятой земле раздаются безнадёжные вопли бессильного желания. Целых 10.000 лет я кричала в бесконечность: "Истина, истина!" Целых 10.000 лет бесконечность отвечала мне: "Желание, желание!" О скорбной Сибилле, понимая Пифия: "Разбей же мою голову о скалы твоей пещеры и смешай с твою кровь, кипящую бешенством, с пеной морскою". так как ты думаешь, что обладаешь всемогущим божественным словом, а десять тысячелетий тщетно ищешь его. Она еще продолжала говорить, но Тренмор почувствовал, что ее пылающая рука вдруг охладела в его руке. Потом Лилия поднялась, как будто хотела броситься вниз. Испуганный Тренмор удержал ее в своих объятиях. Она тяжело опустилась на скалу, жизнь отлетела от нее. Лилия всегда жила под южным небом. Она ненавидела страны, скупо освещаемые солнцем. Холод убил её с необыкновенной быстротой, как будто хотел быть заодно с её врагами. Клика, погубившая её, уже пала. Новая партия заменила её и хотела унизить свою соперницу, восстановив память тех, кого она притесняла. Кардиналы устроили великолепные погребения и перенесли в монастырь Камальдулей останки аббатиссы, которую чтили как святую и как мученицу. Лелия была похоронена на кладбище, и Тренмару позволили воздвигнуть могилу над Стеньо на противоположном берегу под для оставленной кельи отшельника, там, куда его заставили перенести останки поэта, изгнав их из монастыря. Раз вечером, покончив с похоронами обоих своих друзей, Тренмар медленно спустился к берегам озера. Восходящая луна бросала косвенный луч на эти обе белые могилы, разделенные озером. Звезды поднимались, как всегда, над туманной поверхностью воды. Тренмар с грустью любовался их бледным светом и меланхолическим движением. Он заметил две звёздочки, появившиеся с разных концов. Они соединялись, преследовали одна другую и провели вместе всю ночь, то сверкая над кустарниками, то скользя над спокойными водами, то мелькая в тумане подобно двум готовым угаснуть лампам. Трэндмер поддался увлечению суеверной и сладкой мыслью. Он целую ночь следил взором за этими неразлучными огоньками, которые искали друг друга и следовали друг за другом, подобно двум влюблённым душам. два или три раза они были совсем близко от него он называл их дорогими ему именами и плакал как ребёнок когда наступил день все звёзды погасли только два таинственные огонька держались ещё некоторое время над озером как будто им тяжело было расстаться потом они скрылись оба в разные стороны как будто каждый из них должен был вернуться в свою могилу Когда они совсем исчезли, тренер провёл рукой по лбу, как бы желая отогнать ослабевавшую грёзу мучительной и нежной ночи. Он поднялся к могиле Стенио и с минуту стоял в нерешительности. Что я буду делать без вас в жизни, воскликнул он. Кому я буду полезен? Кем я буду интересоваться? К чему послужат мне мое благоразумие и моя сила, когда у меня нет более друзей, которых я утешал и поддерживал? Не лучше ли было бы мне лежать в могиле на берегу этих прелестных вод, рядом с этими двумя молчаливыми могилами? Но нет. Искупление не окончено. Быть может, Магнус ещё жив. Быть может, я могу ещё излечить его. К тому же повсюду есть борющиеся и страдающие люди. Повсюду есть обязанности, которые должно выполнить. Повсюду можно приложить силу и исполнить судьбу. Он издали послал привет мрамору, прикрывавшему лелею, он поцеловал могилу, в которой покоился Стеннио. Потом он взглянул на солнце, на этот факел, который будет освещать его трудовые дни, на этот вечный маяк, который будет указывать ему землю изгнания, куда надо идти и где действовать, необъятность небес, всегда доступных надежде сильных. Он поднял свою белую палку и двинулся в путь. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читали Акинтьев Илья и Юлия Дархова.